Во-вторых, он вовсе не считал Настю непроходимой дурой. Ее взгляды еще тогда, во время экзамена, показались ему любопытными, и он полагал вполне возможным поставить ей высокую оценку, однако у него в тот день сильно болела голова, а вступать в дебаты с профессором Славчиковым, настаивавшим на двойке, ему не хотелось. Так что выбранную Настей тему он в целом одобрил, и сказал, что работа может получиться очень интересной, если... И вот здесь наступала в-третьих. Если диссертант, то есть Настя Каменская, сумеет собрать достаточный по объему эмпирический материал, если сумеет разработать инструментарий, при помощи которого этот материал обработать, если у нее хватит ума глубоко и всесторонне осмыслить полученные результаты, если у нее достанет аналитических способностей сделать из результатов достоверные и неопровержимые выводы, Если она обладает достаточным терпением, чтобы прочесть горы криминологической и криминалистической литературы, посвященной проблемам умышленных убийств, и написать литобзор, чтобы доказать, что ее взгляды являются оригинальными и доселе никем не разрабатывались, а разрабатывать их всенепременно нужно, дабы перевести борьбу с убийствами на качественно иной уровень, если она дружит с письменной речью, и ей удастся все это связано, последовательно, логично и убедительно изложить, если она сможет грамотно сформулировать цели и задачи исследования, его предмет и объект, а также выводы и предложения, то, вполне вероятно, она сможет создать нечто, достойное быть названным «диссертацией на соискание ученой степени кандидата юридических наук». Так что не думайте, что написать диссертацию легко и просто. Усталым голосом получал ее городничий. Вы должны быть готовы работать как каторжная. Только тогда у вас что-то может получиться. Сегодня у нас понедельник, 5 апреля. Давайте встретимся в четверг, восьмого. Вы принесете первый вариант рабочей программы. Он посмотрел в расписание. «У меня в четверг третья пара, значит, давайте часиков три!» Городничий черкнул что-то в настольном ежедневнике. «И над инструментарием подумайте!» Настя печально брела по бесконечным запутанным лабиринтам коридоров, похожих один на другой, и никак не могла найти выход» все двери казались ей одинаковыми. В какой-то момент она обнаружила, что попала в другой корпус и совершенно растерялась. Ей пришла в голову странная мысль о том, что все указывает ей на ее чужеродность и ненужность этому высоконаучному учреждению. Если верить городничему, Она никогда не сможет написать диссертацию, потому что она не поняла даже половины того, что он ей говорил. Издание какое-то недружелюбное, непонятно, как оно спроектировано, и где что находится, и как пройти, и как выйти. «Все, все твердит». Да что там твердит? В голос кричит ей «Это не твое, ты здесь чужая». Тебя здесь не примут, тебя здесь не хотят. Одним словом, уноси, каменское ноги, пока не поздно».